Глава 2. Город кончался не за кольцевой. Новостройки долго толклись по обочинам. В просветах доживали деревянные дачки, их подъедали безвкусные виллы богачей. Рассеянный свет, как фотореактив, выявлял темноту окон, иногда в них мелькали синие огоньки, бликовала невидимая нефтяная пленка. Тучи обложили небо, жирный асфальт блестел от росы. Николай запасся в дорогу литровой бутылкой водки, отхлебнул перед стартом, прикладывался, как обряд совершал на кольцевой и после первого пикета ГАИ. Теперь он мирно кемарил. Воля ехал спокойно, ждал, пока поток растечется по трассе. За Пушкиным, как меч Архангела, рассек облака тонкий яростный луч. Все сразу переменилось. Придорожная зелень ожила, с полей потянула мокрой землей, Машина пошла сама, тепло разлилось по телу, унылые полуубранные поля преобразились. Жесткая стерня, казалось, остриженной по ранжиру, жирные колеи шептали, как губы Эфиопа, страстно и непонятно, дальний полукруг леса обрел уставный порядок. Ясное дело, там бурелом, березовая погибель, красноокая осиновая гнилота, перезрелая зайчья капуста, дрожащий под шерсток леса, Исполинские позвоночники трубок с усыпавшими самарсианскими зонтиками, лопух слоновьи уши, мокрая острая осока, грибной тяжкий дух, шальное и мелкое комарье последнего приплода и развороченная стадом тропа. Но издали с нити движения, залитое очнувшимся солнцем, все было красота и покой. Асфальт запарил, колыхающие сотелесные токи возносили дорогу к небу. Мир слился в блаженную неземной гармонии летанию, подобно божественной литургии, неизменной из века в век, изо дня в день, слово в слово выпиваемый, несся он, утратив время с четко отмеренными между тем подъемами и спадами, скачками, сбоями голоса на ухабах под осенним солнышком. Таинственный, простой, ускользающий, каждый раз новый. И песни и слеза, и томление, сердце и счастье, Нежданная, нечаянная радость и суровое молчание Рвались в окошко, и тоненько за ухом тянулась гласная, а а отдаленно, о нарастая, у завывал ветер, путаясь в железной авоське багажника на крыше, Неизменный, но своенравный попутчик. «Жизнь наступит потом на земле, сейчас движение». «Не жизнь, нечто, чувство, сладкий озноб, немота, поет не тело, тела нет, время истаяло, дорога безмерна». Выплыло вдруг любимое изречение Павла Сергеевича. «Российская империя есть столь обширна, что кроме самодержавного государя всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочие медлительнее в исполнениях». Так писала Великая Екатерина, интересно, И здесь дорога, медленное колесо, быстрый приказ. Медленно, быстро, вот и вся формула пути. Нет империи распалось государство. Государь, государи, как сие не важно. Важен первый шаг, движение. Редкая, но осязаемая свобода. Троица сергиева Лавра, Александров, далее Переславль Залезский ростов великий нерехта преподобный сергий куликовская битва грозный иван васильевич хохот опричников покорения казани потешные полки и стрельба репой на плоском неглубоком озере клещине ботик петра святой дмитрий ростовский че имени розыск раскольничьей брынской вере Война с еретичеством, проповеди для простых и бескнижных людей, школа, театр, духовных пьес. чух на чух На навеки вечные оставшиеся в названиях мест рек и озер. Качается придорожный ивняк, коптит воздух ползущий в гору дальнобойщик, спешат легковушки со свистом, рассекают воздух иномарки, плавно качают их, как на волнах на российской дороге сработанные за морями мощные стальные пружины. Издалека, как отвратительный конский фаллос неестественно красная пластиковая палка гаишника оборвала разгон. Воля успел ее заметить, толкнул в бок почевающего Николая. «Очнись, гаи!» Плавно затормозил, чуть прокатил вперед, чтобы милиционер глядел в затылок. Хлопнул дверцей, побежал, разминая засидевшиеся ноги. Толстый для своих тридцати сержант, козырек на фуражке еще блестит, но китель лоснится и помят от ежедневного лоботрясничества – тупоносый автоматик на груди, кривой рожок, вороненый синевой надульник, довольной жизнью карие нагловатые глаза. «Спешим!» — бегло бросил взгляд на документы. «Москва достала в отпуск. Что так рьяно?» «Грешен брат погода!» — Чегринцев широко улыбнулся, протянул две тысячные. «Когда виноват, не отпираюсь!» Постовой деловито запихал их в карман, загадочно поглядел в небо, и то ли от теплой синевы расчувствовался, то ли, зараженный воленым весельем, возвратил документы и вдруг шутливо отсалютовал. «Счастливо отдохнуть, но не гоните!» — обещали дождь. «Спасибо, брат, тебе счастливо!» — без подобострастия пожелал Чегринцев и бросился не к машине, а к кустам. Пустил горячую, нетерпеливую струю на затертую, давно погибшую травку и, спохватившись как конь, переведя дух, зашагал к парящей, подрагивающей машине — Сел за руль, плавно вырулил с обочины. «Что, пощипал печушку коршун?» — ехидно спросил рыжий Николай. Он, наконец, проснулся. «Им тоже есть охота». Снова потянулась дорога. Спокойная, теперь обычная, политая липким, шипящим под колесами гудроном, скучная и пустая, Николай принялся травить прабаб, коронная тема командированного, кожи чувствующего приближение к опостырившему дому.